Согласно другому сказанию, белая роза превратилась в красную в то время, когда на горе Олимп было пиршество богов. Там, порхая в веселом танце, Амур нечаянно опрокинул своими розово-красными крылышками сосуд с нектаром. Разлившись на белой розы, влага окрасила их в красный цвет и придала им изумительный запах. Еще поэтичнее предание, рассказывающие о сотворении красной розы богиней Флорой. Не любившая и избегавшая долгое время Амура, Флора была все-таки поражена его стрелой и воспылала к нему после этого страстной любовью. Но хитрый божок, добивший желаемого, начал в свою очередь избегать Флору, и вот тогда-то, испытывая неудовлетворенную страсть, она решила создать цветок, который бы и смеялся, и плакал, соединяя в себе грусть и радость. Увидав выраставший в руке чудный цветок, богиня. В восхищении хотела было воскликнуть «Эрос», так звали греки Амура, но застенчивая природа запнулась, покраснела и, проглотив первый слог, крикнула только «Рос». Росшие вокруг цветы подхватили это слово, и с той поры цветок этот стал называться розой. Наконец, еще по одному сказанию, роза своим происхождением обязана богине охоты Диане. Влюбленная в Амура, эта богиня приревновала его к красивой нимфе Розалии. Однажды в диком гневе Диана схватила несчастную нимфу, повлекла в ближайший куст терновника и, изранив ее страшными шипами колючего кустарника, лишила жизни. Узнав о горькой участи своей возлюбленной, Амур поспешил на место преступления и, найдя ее бездыханный, в неутешном горе, залился горючими слезами. Слезы его капали и капали на терновник, как роса, его чудо. Орошаемый ими куст начал покрываться дивными цветами, то были розы. У греков розы играла выдающуюся роль не только в радостных и печальных торжествах, но и в домашнем быту. Венками из роз, перевитых миртами, у них украшалась невеста. Розами убиралась дверь, ведущая в дом невесты, лепестками розы усыпалась брачная ее ложа. Венки из роз посылали друг другу влюбленные или клали их у порога в дом предмета своего поклонения. Если же у кого-либо из молодых людей венок разрывался, то это означало, что он влюблен. Если же юноша не желал сознаваться в этом, то односельчане прибегали к помощи так называемого «розанного оракула». Розовый лепесток клали на образованное большим и указательным пальцем левой руки отверстие, Как это мы иногда делаем с маковыми лепестками, и ладонью правой ударяли по нему. Если лепесток оставался цел, то сказанное считались правдой, а если лопался и притом с треском, то запиравшиеся юношей или девицы становились предметом шуток, говорили, что они влюблены, но без надежды на взаимность. Розами и винками изрос греки осыпали путь возвращавшихся с войны победителей и украшали их. Колесницы. Ими же убирали тело и гробницы дорогих умерших. Так, например, Гомер говорит, что Афродита украсила имя тело Гектора, одного из главных троянских героев Илиады, и что Анхис просил розы, чтобы украсить ими могилу своего друга. Розами убиралась также постоянно могила Софокла, знаменитого автора древнегреческих трагедий. На голове и на груди греки носили розы в знак траура, как символ кратковременности нашей жизни, которая увядает так же быстро, как и душистая роза. У них сложилась даже пословица «Если ты прошел мимо розы, то не ищи ее более». Они убирали ею также памятники и урны с прахом умерших, так как приписывали цветку чудесные свойства сохранять останки от разрушения и верили в то, что запах розы приятен и душам умерших. Бутон розы древние греки воспринимали как символ бесконечности, так как его округлая форма не имела ни начала, ни конца. На греческих надгробиях то и дело встречались скульптурные изображения плотно сомкнувших свои лепестки розовых бутонов. Не менее выдающуюся роль играла роза в религиозных обрядах греков. Винками из роз было принято украшать лики богов. Возлагали венки к подножию их изображений. Особенно любили украшать ими статуи Афродиты. Увядшие на ее челе розы считались даже чудодейственными. Один древнегреческий автор приводит такой случай. У знаменитой куртизанки и первой красавицы древних Афин Аспазии в детстве была на щеке родинка, от которой она никак не могла избавиться, несмотря на все старания знаменитейших врачей того времени. Сильно портившая лицо родинка приводила ее в такое отчаяние, что, став молодой девушкой, она решила лучше умереть. Ее спасло сновидение. Аспазии приснилось, будто любимая птица Афродиты голубь явилась ей в виде молодой девушки, предложившей ей из увядших на лике богини лепестков приготовить мазь и натереть ее родинку. Аспазия сделала все так, как ей было сказано. лицо очистилось, и она превратилась в красивейшую из женщин Греции.